Тендиноз это атрофия и дегенерация волокон внутри сухожилия, невоспалительной природы, часто связанная с хроническим тендинитом. Симптомом тендиноза является боль при активных движениях, совершаемых с участием пораженного сухожилия. В покое боль практически отсутствует, в движении значительно усиливается. Пальпация вдоль пораженного сухожилия болезненна. Отмечается крепитация, повышение температуры, покраснение пораженного участка. При травмах и чрезмерных нагрузках может произойти частичный или полный разрыв пораженного сухожилия. Отрыв сухожилия грозит значительным нарушением движений соответствующей мышцы. Наиболее часто тендинозы возникают у спортсменов и работников физического труда. Также к тендинозам могут приводить болезни ревматического характера. Ревматоидный артрит, подагра, реактивный артрит. Лечение назначается в зависимости от стадии заболевания и от состояния пациента. Терапевтическое лечение тендиноза можно разделить на первичную и вторичную терапию. При первичной терапии рекомендуется снижение нагрузок, обеспечение покоя конечности с помощью повязки или ортеза. При заболевании нижних конечностей целесообразно использовать трости или костыли. При вторичной терапии используются нестероидные противовоспалительные средства, физиотерапевтическое лечение, магнитотерапия, лазеротерапия, ультразвук, УФО и ЛФК. В случае, если и различные консервативные методы лечения оказались безуспешными, рекомендуется хирургическое вмешательство. Реабилитация после хирургического лечения длится обычно 2-3 месяца.